Глава 15. У людей есть множество причин избегать госпитализации. Кто-то не хочет находиться в незнакомой обстановке или боится подхватить инфекцию в переполненном отделении. Некоторых пугает запах антисептика, писк аппаратов и близость к страданиям других людей. Давайте на чистоту. Никто из нас не захотел бы ложиться в больницу, если бы этого можно было избежать. Однако страх некоторых людей настолько силен, что он создает серьезные проблемы в тех случаях, когда госпитализация неизбежна. Я вспомнил об этом, когда ко мне в один день обратились два совершенно разных пациента по личным причинам, оказывавших ожесточенное сопротивление госпитализации. Существуют негласные законы, регулирующие каждый визит врача на дом к пациенту. Никто о них не говорит, но они есть. Спросите любого медицинского работника, который приходит домой к лежачим больным. В тот день сработал первый закон. Если вы ищете дом 23 на улице Сент-Хелен-Корт, то вы найдете дом 21 и 25, но не увидите дом 23 до тех пор, пока не проедете по улице туда и обратно несколько раз под бдительным взором местных жителей. У меня было плохое настроение». С предыдущим пациентом сработал второй закон – вам придется ждать не менее 15 минут на пороге дома престарелых, прежде чем кто-то из сотрудников посчитает вас достойным войти. Точнее, я прождал 17 минут, и в итоге мне пришлось позвонить администратору и сказать, что я много раз звонил в звонок, на улице льет дождь, и мне очень нужно попасть внутрь, чтобы осмотреть пациента. Вежливая женщина-администратор извинилась и сказала, что все сотрудники были на собрании. Я снова проехал мимо двадцать первого дома на улице Сент-Хелен-Корт. Вдруг двадцать третий дом скрывается в переулке, который я пока не заметил. Нет, никакого переулка не было. Я попытался позвонить пациентке, чтобы узнать, как добраться до ее дома, но никто не снял трубку. Спутниковый навигатор продолжал повторять, что я уже прибыл на место назначения. Я его выключил. Я посмотрел на дома двадцать один и двадцать пять. Я точно не замечал чего-то очевидного. «Может, здесь все было как в книгах о Гарри Поттере, и мне нужно было произнести заклинание, чтобы два дома расступились, и я увидел между ними дом 23?» «Было бы круто», — подумал я. Мне необходимо было попасть к пациентке, а затем успеть в клинику к началу вечернего приема. Дом 23 должен был срочно появиться. Неподходящее время для праздных мыслей о волшебстве. В нескольких метрах от меня на автобусной остановке я увидел пожилую женщину. Я подъехал к ней и опустил стекло. «Извините, вы не знаете, где дом 23?» Шел дождь, и на женщине был надет плащ и пластиковый капор, из-за чего она напоминала мне британскую королеву. Женщина незамедлительно открыла пассажирскую дверь и залезла в машину. «Спасибо, я простояла на остановке почти полчаса, вы святой человек», — сказала она, пристегиваясь. Я просто уставился на нее, слишком шокированный, чтобы что-то сказать. «Вы в порядке?» — спросила она, словно это я вел себя странно. «Чем я могу помочь?» — ответил я, максимально отдалившись от нее. «Если вы подбросите меня в город, будет замечательно. Я, должно быть, опоздала на свой автобус, и мне нужно вернуться домой, пока не стемнело», — сказала женщина. Теперь ей было вполне комфортно. «Здесь есть подогрев сидений? В машине моего сына есть нужная вещь в холодное время года». Я кивнул и включил подогрев сидений. Я начал думать о Сент-Хелен-Корт. Это действительно волшебная улица, где дома появляются из ниоткуда, и пожилые женщины сами садятся в машины к незнакомцам. Я провел быстрый анализ рисков. Этой женщине было не менее 70 лет, и вероятность того, что она меня убьет или изнасилует, была очень низкой. Теперь, когда я включил подогрев сидений, мне было уже неловко выставлять ее на улицу под проливной дождь. «В город?» – спросил я. «Куда именно?» Если вы подбросите меня до универмага дебенхэмс будет просто отлично». Я завел двигатель, и мы поехали. «Я искал дом 23, но так и не смог его найти», — сказал я женщине. «У всех с ним проблемы. Нужно зайти во двор перед домом 25 и спуститься по лестнице». «Спасибо», — ответил я. «Вы врач?» Она, наверное, заметила, как я вздрогнул от неожиданности. «Из вашей сумки торчит стетоскоп», — пояснила она, указывая на заднее сиденье. «Да, я врач общей практики». «Мне никогда не удается записаться к своему врачу. Думаю, я умру до того, как попаду на прием. Какое счастье, что я здорова, как 25-летняя». «Поверьте, мы очень заняты. Если вы не можете попасть на прием, это значит, что врач занят другими пациентами». «О, я знаю. Я представляю, как вы заняты. Остановитесь здесь, пожалуйста», — попросила она, когда мы подъехали к универмагу и вышла из машины. «Не забудьте, заходите во двор перед домом 25 и спускаетесь по лестнице». Она закрыла дверь и побрела по своим делам. Таинственная незнакомка оказалась права. Дом 23 располагался в подвале дома 25. Я постучал в дверь. Одри Гуллер было 42 года, и она жила одна. Когда я увидел ее возраст, я удивился, что ей позволили вызвать врача на дом». Как правило, визиты на дом одобряли только пожилым или умирающим пациентам. Просмотрев ее карту, я увидел, что у Одри рассеянный склероз и что она прикована к креслу-коляске. Рассеянный склероз – это одно из тех жестоких заболеваний, что поражают совершенно здоровых людей. После периода сильной усталости, боли и слабости человека парализует, и он становится подвержен всевозможным инфекциям. Одри вызвала меня, потому что у нее было затруднено дыхание. Я последовал за ней в гостиную. Весь дом был адаптирован для человека в инвалидном кресле. «Хотите чашку чая?» – спросила Одри. Из-за рассеянного склероза она могла только шептать, и мне приходилось напрягать слух, чтобы разобрать ее слова. «Нет, благодарю», – ответил я. «Я и так пью слишком много кофе и чая в клинике. Расскажите мне о своем дыхании». «Вчера мне стало тяжело дышать, у меня не было ни кашля, ни жара, обычно я сразу понимаю, что у меня инфекция дыхательных путей и что мне нужны антибиотики». Оперевшись на руки, Одри переместилась из кресла коляски в обычное кресло. «Вы курите?» – спросил я. «Нет, никогда не курила. У вас бывают боли в груди?» «Иногда, когда я делаю глубокий вдох», — сказала женщина. Чтобы это доказать, она сделала глубокий вдох и указала на правую нижнюю часть грудной клетки. «Болит вот здесь». Я кивнул. «Вы позволите прослушать ваши легкие?» — спросил я. Теперь была очередь Одри кивать. В легких Одри было чисто, но ее дыхание было затруднено. Я нажал на грудную клетку, чтобы проверить, будет ли Одри больно, но она ничего не почувствовала. Я достал пульсоксиметр и надел его на указательный палец пациентки. Он быстро замигал, а затем на экране появился результат – 88%. Плохо. У большинства людей со здоровыми легкими содержание кислорода в крови превышает 95%. Даже у тех, кто испортил легкие курением, результат обычно около 92%. С легкими одри произошло что-то, из-за чего они не могли насыщать кровь кислородом должным образом. «Могу я взглянуть на ваши ноги, Одри?» – спросил я. У меня появилась догадка. «Вам придется снять с меня пижамные штаны, я сама не могу». Я посмотрел на лодыжки Одри и заметил, что из-за отека левая выглядела гораздо толще правой. Я спросил, заметила ли она это. «Честно говоря, я уже много лет практически не чувствую ног. Я бы никогда не заметила, что одна толще другой». «Вполне логично», – подумал я. «Одри, я думаю, что у вас тромб в ноге, то есть тромбоз глубоких вен». Скорее всего, кусок этого тромба оторвался и попал в легкие. Я сделал паузу, давая Одри время осмыслить сказанное. Врачи предоставляют пациентам информацию маленькими кусочками, позволяя им переварить первый кусок, прежде чем перейти ко второму. «Это называется тромбоэмболией легочной артерии», – продолжил я, «при которой могут возникать боль в груди и трудности с дыханием». Это как-то связано с рассеянным склерозом, уточнила Одри. Возможно. Менее мобильные люди больше склонны к тромбозу глубоких вен, поэтому рассеянный склероз мог этому способствовать. Как он лечится? Сначала нужно подтвердить диагноз. Поскольку тромбоз глубоких вен потенциально опасен для жизни, вы поедете в больницу, где вам сделают томографию и дадут разжижающие кровь препараты. Одри ничего не сказала. Одри, я не поеду в больницу ответила она равнодушно. «Одри, я понимаю, что больница – неприятное место для людей с физическими особенностями. Я обязательно предупрежу врачей, и вам не придется ждать в отделении неотложной помощи. Вас отвезут туда сразу. Доктор Хан, спасибо за беспокойство, но я не поеду в больницу». Наш разговор развивался не очень хорошо. Одри имела полное право отказаться от госпитализации, но тромбоэмболия легочной артерии могла ее убить. «Теоретически я мог бы назначить ей разжижающие кровь препараты, но диагноз могла подтвердить только компьютерная томография грудной клетки». «Одри, почему вы не хотите поехать в больницу?» – спросил я. «Я не могу оставить кота», – призналась женщина. «Знаю, вы скажете, это глупая причина, но мой кот очень важен для меня, и я не могу оставить его одного». Одри указала на угол комнаты, где на подушке спал весьма упитанный кот, как я не заметил его раньше я не считаю это глупой причиной сказал я это был не первый раз когда пациент отказывался оставлять своего питомца без присмотра есть ли у вас человек который сможет заходить раз в день и кормить его пока вы находитесь в больнице нет я не оставлю его одного так надолго ему будет одиноко ему нужно с кем то жить может ли его взять кто то из ваших родственников мама живет в бирмингеме у меня больше нет родственников а из друзей она покачала головой Я усиленно думал, мы должны были найти решение этой проблемы. Если хотите, я могу посмотреть местные кошачьи гостиницы, его можно оставить там на несколько дней. Я не оставлю его в гостинице, он боится других котов. Что насчет ваших соседей из дома 25? Вы в хороших отношениях? Одри открыла рот, чтобы что-то сказать, а затем снова его закрыла. «Одри, послушайте меня. Если у вас действительно тромбоэмболия легочной артерии, она может оказаться смертельной. Кто в таком случае будет присматривать за...» «Джейкобом», — сказала Одри. «Джейкобом. Пусть лучше он проведет пару дней с соседями сверху, чем остаток жизни в приюте для кошек». Одри вздохнула. «Думаю, я могу попросить Катрину, соседку сверху, присмотреть за ним. Это ведь только на пару дней, да? Скорее всего», — ответил я расплывчато. Я написал письмо, которое Одри должна была передать врачам отделения. Она отказалась ехать в больницу прямо сейчас, поэтому мы договорились, что скорая помощь приедет за ней через пару часов после того, как она договорится с соседкой о кормлении кота. Я вернулся в клинику. Я понимал, насколько важны питомцы для моих пациентов. В мире, где хроническое заболевание, как правило, изолирует вас от семьи и друзей, животные могут составить вам компанию и подарить любовь. К тому моменту, как я вернулся в клинику, дождь прекратился. Я поспешил к администраторам. «Тамара, я только что был у Одри Гуллер», — сказал я. «Нужно, чтобы скорая помощь отвезла ее в больницу, но она сама позвонит нам, когда будет готова ехать. Ей сначала нужно пристроить Джейкоба». Тамара записывала все, что я говорю, на листе бумаги. «Джейкоб — это ее ребенок?» «Нет, кот». Тамара написала слово «кот» и дважды его подчеркнула. «Поняла». «Моим первым вечерним пациентом стал мистер Босток, 78-летний завсегдатый нашей клиники. Он вкатил в кабинет тележку для покупок и осторожно оставил ее в стороне. Первые три минуты нашей десятиминутной консультации он медленно снимал несколько слоев одежды, а затем складывал каждую вещь и вешал ее на пустой стул. «На улице холодно», — сказал он, — «нужно одеваться многослойно». «Вы так и делаете, мистер Босток. Чем могу помочь?» «Вам прислали письмо из больницы, мне нужно будет лечь туда на обследование, все есть у вас на компьютере». Многие люди считают, что врач общей практики внимательно изучает всю их медицинскую карту, прежде чем пригласить их в кабинет. Правда в том, что у нас нет перерыва между консультациями, поэтому мы обычно успеваем только просмотреть последнюю запись в карте и надеемся, что пациент сам нам обо всем расскажет. «Расскажите о предстоящем обследовании», — сказал я, не признаваясь, что у меня не было времени просмотреть его карту. «Ну, на прошлой неделе я ходил к доктору Тауэрс и сказал ей, что у меня идет кровь из заднего прохода. Она сказала, что мне нужно обратиться к специалисту, чтобы исключить рак. Что ж, в моем возрасте его всегда подозревают. Он был настроен позитивно, но я еще ни разу не встречал пациента, который совсем не беспокоился бы о кровотечении и риске рака. «У вас все еще идет кровь из заднего прохода?» «Нет, это прекратилось. У вас есть предположение о том, что могло вызвать кровотечение?» «Сначала я думал, что это геморрой, ведь в моем возрасте это тоже частое явление. Доктор Тауэр сказала, что без обследования никак. В письме говорится, что мне взад засунут камеру». Он достал письмо из кармана и положил его на стол. «Да, так обычно делают при подобных симптомах», – сказал я, делая вид, что читаю письмо, хотя в нем не было никакой полезной информации. «Меня ставят в больнице на ночь. Говорят, это как-то связано с препаратами, которые я принимаю». Мистер Босток принимал множество препаратов, включая препараты для разжижения крови. У него был повышен риск кровотечения во время процедуры, поэтому врачи хотели оставить его в больнице, чтобы подстраховаться. Неожиданно мистер Босток расплакался «Мистер Босток, все в порядке?» – спросил я. Его слезы застали меня врасплох. «Я не хочу оставаться там на ночь!» – тихо произнес он. Я протянул ему салфетку, и мужчина вытер слезы. Суставы его пальцев были увеличены из-за артрита, а руки покрывали пигментные пятна. Внезапно он показался мне очень старым и хрупким. «Скажите, почему?» – спросил я, накрыв его руку своей. «В той палате, куда меня хотят положить...» «Умер мой друг Уолтер», – сказал он и стал разглаживать ткань на брюках. «Я не хочу туда. Я готов оплатить частную палату, лишь бы мне не пришлось оказаться там снова». Я посмотрел на мистера Бостока. Мы встречались несколько раз за последние годы, и я знал, что Уолтер был ему больше, чем другом. Можно сказать, что они жили вместе. У Уолтера был рак кишечника, который распространился на кости и легкие». «Мистер Босток хотел, чтобы он умер дома, но в итоге его госпитализировали. Мистер Босток вызвал незнакомого врача общей практики в середине ночи, а тот диагностировал у Уолтера пневмонию и вызвал скорую помощь. Через два дня он умер в больнице, в незнакомом месте, среди незнакомых людей. Всем нам следовало приложить больше усилий. Я решил, что в этот раз все будет по-другому. Не беспокойтесь, мистер Босток, вам не придется платить». «Если хотите, я могу позвонить в больницу и попросить, чтобы вас определили в другую палату». «Я не против обследования, но я не хочу оставаться в больнице на ночь», повторил мистер Босток, продолжая плакать. «Когда я лежал там в последний раз, мужские палаты были заняты, и мне пришлось провести ночь в смешанной. С одной стороны от меня мужчина принимал наркотики, а с другой пара занималась сексом». «Я такого не ожидал». В больницах действительно наблюдалась нехватка финансирования и персонала, и иногда мне было сложно найти свободную койку для своих пациентов в тяжелом состоянии, однако опыт мистера Бостока был особенно травматичным. «Давайте я позвоню секретарю консультанта и спрошу, можно ли провести вам колоноскопию без госпитализации», – предложил я. Других вариантов не было. «Вы думаете, это возможно?» – с надеждой спросил мистер Босток. «Что ж, нужно узнать» ответил я, «это не было чем-то невозможным, мне просто следовало поговорить с нужными людьми». «Я не против заплатить, если в этом будет необходимость», повторил он. «Оставьте это мне, мистер Босток, я позвоню в больницу и узнаю, что можно сделать. Давайте я позвоню вам вечером и сообщу, удалось ли мне обо всем договориться». «Доктор Хан, я был бы очень вам благодарен, я не хочу тратить ваше время, но я действительно боюсь ночевать в больнице». Я все сделаю. Я наблюдал за тем, как он застеёгивает каждую пуговицу на двух кардиганах и пальто. Я пообещал позвонить ему до того, как уйду домой. Приняв еще двух пациентов, я позвонил в больницу. Разговор оказался приятным, и врач-консультант, с которой я говорил, пошла мне навстречу. Она сказала, что проведет колоноскопию мистеру Бостоку ранним утром и будет наблюдать за ним до вечера. Если все будет в порядке, он сможет пойти домой. Я собирался позвонить мистеру Бостуку и сообщить ему хорошую новость, как вдруг в дверь постучала Тамара. «Амир, у нас возникли проблемы с Одри Гуллер», сказала она, сжимая в руках блокнот. «Какие проблемы?» Тамара посмотрела в блокнот, как будто она собиралась прочитать следующую часть. «Оказалось, что у внучки-соседки аллергия на кошек, поэтому она не может оставить Джейкоба у себя», сказала Тамара и снова подняла глаза. «Одри говорит, что она не поедет в больницу». «Вот черт!» Я уставился на Тамару, а она на меня. «Есть ли еще кто-нибудь, кто может присмотреть за котом?» – спросил я. Тамара посмотрела сначала в блокнот, затем на меня и пожала плечами. Одри твердо сказала, что не поедет в больницу. «Спасибо, Тамара, я позвоню ей», – ответил я. Тамара ушла, явно испытав облегчение. Я полностью поддерживаю автономию каждого пациента, и мне не раз доводилось обсуждать с людьми предпочитаемый ими метод лечения. Я прекрасно понимаю, что пациенты имеют полное право принимать решения о своем здоровье, и я обязан уважать их, независимо от того, согласен с ними или нет. Как правило, такие проблемы возникают с пожилыми пациентами вроде мистера Бостока, у которых есть веские причины отказаться от госпитализации, или с пациентами в очень тяжелом состоянии, для которых больница попросту не вариант. У меня даже были пациенты с высоким качеством жизни, которые отказывались от госпитализации и хотели лечиться дома, несмотря на риск, и я уважал их решение. Это был их выбор однако я не мог позволить молодой женщине умереть из-за того, что ей не с кем было оставить кота. Я позвонил Одри. Никто не ответил. Я позвонил снова. Затем я пошел к Тамаре и попросил ее звонить пациентке, пока я продолжаю прием пациентов. В 18.00 я забеспокоился, что нам так и не удалось связаться с Одри. Она либо умерла из-за тромбоэмболии легочной артерии и лежала на полу своей квартиры под пристальным взглядом Джейкоба, либо знала, что это звоним мы и не хотела слушать уговоры поехать в больницу. «Мне еще что-нибудь сделать?» – спросила Тамара. «Нет, я заеду к ней по пути домой и постараюсь ее переубедить», – сказал я. «Спасибо, что попыталась, Тамара». «Или позвоню коронеру, чтобы сообщить о смерти», – подумал я. На улице уже стемнело, но теперь я, к счастью, точно знал, где находится дом 23. Я постучал. В гостиной был включен свет, но я не видел в окне никакого движения. Я снова постучал, но никто не ответил. Большинство врачей общей практики оказывались в сложной ситуации, когда они подозревали, что пациент, к которому они пришли, уже мертв. Всегда есть вероятность, что пациент с инвалидностью или травмой не может открыть дверь. Бывает, человек только что поднялся с унитаза и просто не успевает подойти к двери. Если пациент не прикован к дому, он может выйти в парикмахерскую, например. Однако во многих случаях интуиция нас не подводит. Я надеялся, что это не один из тех случаев. «Одри, это доктор Хан!» – прокричал я в прорезь для писем. «Вы здесь?» – ответа не было. В таких случаях следует звонить в полицию, чтобы сотрудники проверили, все ли в порядке с человеком. Если человек не открывает, полицейские выбивают дверь. Это очень драматично. Можно оказаться в очень неловкой ситуации, если целый и невредимый пациент вдруг выйдет из соседней комнаты, не понимая, что происходит. Что еще хуже, расходы по замене двери ложатся на пациента, что, разумеется, его не обрадует. Я оказался в такой ситуации, когда был стажером и пришел к пациенту, которого просто не было дома. Когда он вернулся, вид выбитой двери его не обрадовал. Полиция оставила мне решать эту проблему, и в итоге я был вынужден менять ему дверь за свой счет. Я собирался взять телефон и позвонить, как вдруг я заметил движение за матовым стеклом входной двери. Я вздохнул с облегчением, когда Одри открыла дверь. «Доктор Хан, мне требуется время, чтобы забраться в кресло-коляску и доехать до двери», сказала она. Дыхание Одри было сильно затруднено. «Простите, Одри», извинился я, чувствуя себя глупо. «Я думал, что с вами что-то случилось». Она развернула кресло, и я последовал за ней. «Я сказала администратору, что не поеду в больницу, и если вы пришли меня уговаривать, то вы зря теряете время». Одри задыхалась сильнее, чем раньше, и показалась мне бледной, хотя, возможно, дело было в освещении. «Я пришел проверить, в порядке ли вы, вы не отвечали на звонки». Я начал испытывать раздражение. Мой рабочий день давно закончился, но Одри, казалось, об этом не задумывалась, она ничего не ответила. «Я пришел удостовериться, что единственная причина вашего отказа от госпитализации – это Джейкоб», добавил я. «Я знаю, что для вас это глупая причина, но для меня Джейкоб – это член семьи». «Я вовсе не думаю, что это глупая причина, Одри, но кот не стоит вашей смерти». Одри ничего не сказала. Мы зашли в тупик. Я знал, что нужно делать. Мне не хотелось говорить это, но я боялся, что если Одри не получит лечение, то она не доживет до утра. «Одри, если вы согласитесь лечь в больницу, я присмотрю за Джейкобом», — наконец сказал я. «Правда? Одри выглядела не менее удивленной, чем я. Он приучен к лотку». «Да», — вздохнул я. В детстве у меня был кот, так что я справлюсь. Он домашний, и его нельзя выпускать на улицу, его могут похитить. Я о нем позабочусь, не беспокойтесь. А теперь я вызову скорую помощь». Одри дала мне инструкцию, как ухаживать за котом, двухдневный запас корма и угощений, лоток и когтеточку. Она обняла и поцеловала Джейкоба так, как умеют только хозяева питомцев, и осторожно поместила его в переноску. Я дождался приезда скорой помощи, а затем положил переноску с котом в машину и поехал домой. Я обратился к маме, эксперту по котам за советом. Я рассказал ей о Джейкобе. Я бы с удовольствием взяла его, но ты знаешь, что Джесс не терпит других кошек в доме, сказала мама. Джесс была маминой кошкой, точнее говоря, принцессой. Однажды мама попыталась подселить к ней другую кошку, Руби, но за этим последовало три дня шипения и драк словно в кладбище домашних животных. Через некоторое время мама решила, что Джесс – одиночка. Бедняжку Руби забрала моя сестра. «Мам, я знаю, что справлюсь. Можно сказать, что коты сами ухаживают за собой, правда?» «Так говорят все, у кого нет кота», – ответила мама. «Его недостаточно просто кормить. Коты любят, когда с ними разговаривают и играют». Джейкоб мяукал на заднем сиденье. Ему явно не нравился временный хозяин. «Чуть не забыла, тетя Зара сегодня упала в саду», продолжила мама. «Она утверждает, что с ней все нормально, но я сказала ей, что ты к ней заедешь по пути домой». У мамы была привычка предлагать мои услуги другим людям. Тетя Зара вовсе не была моей тетей. На самом деле мы вообще не были родственниками. Она была подругой моей матери, но мы называем всех ровесников родителей тетями и дядями». Признаться, я сам иногда называю своих южноазиатских пациентов «тетя» или «дядя» вместо «мистер» или «миссис». Это более уместно с культурной точки зрения, и пациенты так чувствуют себя комфортнее. Однажды студент, сидевший со мной на приеме, спросил, действительно ли все эти пациенты мои родственники. Я рассмеялся, представив, как это выглядит для людей, незнакомых с нашей культурой. «Мам, у меня был долгий день, и я везу домой кота», — сказал я. «Это займет у тебя несколько минут», — ответила она. Смысла спорить не было, поскольку за меня уже все решили. тётя Зара ждала врача, который заедет к ней по пути домой. «Ладно», — сказал я и положил трубку. Я оставил Джейкоба в машине и пошел к тете Заре. Мама была права, у нее была лишь небольшая ссадина на пояснице. В знак благодарности она дала мне целый пакет с покорой и самосой, и я с радостью его принял, поскольку мне не хотелось готовить в тот вечер. Блюда индийской кухни. Покора – пряные овощные оладьи, приготовленные во фритюре и подаваемые с острым соусом. Самоса – жареные пирожки с овощной начинкой и также подаются с острым соусом. Когда мы приехали домой, Джейкоб сразу спрятался под диван. Я попытался выманить его оттуда угощениями, но он не обращал на них внимания. Я насыпал наполнитель в лоток, налил воду в миску и пошел на второй этаж. Уже в душе я понял, что не позвонил мистеру Бостоку по поводу его колоноскопии. Сначала я хотел отложить это до завтра, но потом вспомнил, как сильно он волновался. Я вошел в корпоративную компьютерную систему из дома и набрал его номер. Он обрадовался новости и сказал, что решил, что я о нем забыл. «У меня был очень трудный день, мистер Босток», — сказал я. Он поблагодарил меня и повесил трубку. Снизу шел странный запах. Я пошел посмотреть, в чем дело. Джейкоб нагадил рядом с лотком на мой новый деревянный пол. Он закидал кучу наполнителем из лотка в попытке зарыть ее, и теперь весь пол в коридоре был усыпан частицами наполнителя. Джейкоб сидел в углу коридора и с вызовом на меня смотрел. «Прекрасно», — подумал я. Меня ждали два долгих дня. У Одри подтвердили тромбоэмболию легочной артерии, которую успешно устранили инъекциями препаратов, разжижающих кровь, и таблетками. Через четыре долгих дня я вернул ей Джейкоба. Хотел бы я сказать, что он испачкал мой пол только один раз, но это было бы ложью. У Джейкоба, похоже, была привычка опорожнять кишечник рядом с лотком. Я вполне уверен, что он делал это специально, чтобы меня разозлить и заставить поскорее вернуть его хозяйке. На протяжении четырех недель после отъезда Джейкоба я словно леди Макбет постоянно тер одно и то же место, но как бы сильно я ни старался, мне не удавалось избавиться от легкого аромата кошачьего дерьма. Возможно, этот запах стоял в носу только у меня, и больше никто его не замечал. «Через две недели я получил открытку от мистера Бостока, в которой он поблагодарил меня за приложенные усилия. Он сообщил, что врач обнаружил у него только внутренний геморрой и что ему следовало увеличить потребление клетчатки. У меня есть папка, в которой я храню все благодарственные открытки. Шоколад и маленькие подарки – это приятная часть моей работы, но ничто не сравнится с благодарственной открыткой, подписанной от руки». Однажды, когда у меня выдастся особенно плохой день, я сяду и перечитаю их.